45. -е. Неясность. 6 августа 2001 года. Коттедж выглядел точно так же, разве что кое-что в нём улучшили. Вместо старого дивана стояла изящная, но удобная софа. На стене появился телевизор с плоским экраном, в кухне новая посуда. Столешница теперь была из гладкого чёрного гранита, но шкафчики сохранили свой тёплый уют. Ванную комнату тоже обновили. Там появилась викторианская ванна на золочёных ножках, отдельная душевая кабина, шикарные экраны, свежая краска. Изменилось всё, кроме зеркала. С, Б, плюс, Ж, В. Было когда-то написано там на запотевшем стекле. Одним солнечным, украденным выходным. В объявлении в интернете была фотография сверху, со спутника. Но когда эми прислала мне дополнительные фото, я узнала его. Затаив дыхание, я просмотрела галерею. Деревянные стены, потрескавшаяся краска, каменные плитки, ведущие к озеру. Наш коттедж. Мне снова хотелось сидеть в этом гамаке, плескаться ногами в воде, свернуться в кровати и проснуться под плеск прибоя. Всё здесь звало меня к себе. Иди сюда звал Икс на берегу. Я позвонила эми на следующий же день и забронировала коттедж на неделю. хафис обещал забрать детей. Мне требовалось время, чтобы прийти в себя, выспаться, посмотреть на Луну. Я чувствовала себя так, словно сошла с американских горок. Шок после рака, операции, химии, развода, ужас от потери трое. С тех пор, как он уехал в Нью-Йорк, прошли месяцы но рано так и не затянулось. Он не отвечал на мои звонки. Впервые за всё это время я зашла на bit.bats.sobaka.hotmail.com и нашла там письма от него. Он каждый год писал мне в наш день рождения. Каждый год, кроме этого. Я подумала о своей молчаливой традиции. Каждый год в этот день печь ему браунис, даже если он и не мог получить их. «Я скучаю по тебе», — написала я. И нажала на «Отправить». Ответа не было. Всякий раз, проезжая мимо его офиса, я немного умирала. Всякий раз, думая про опустевший лофт, я дотрагивалась до его чёток. Серебряный крест на них протёрся, много лет провисев в выемке его ключиц. Каждая деревянная бусина казалась мне воспоминанием о нас. Круглым и целым, но с дыркой посередине. По ночам я пересчитывала их. «Вернись ко мне. Вернись ко мне». Случалось, что я забывала об этом, как на прошлой неделе, когда к нам приехал Хафиз, и мы играли с Наташей и Заином в настольные игры. Они вроде бы неплохо перенесли всё это, хотя иногда я видела, что они подслушивают мои разговоры с онкологом. Они едва не потеряли меня. Едва не потеряли Хафиза. Думаю, они счастливы от того, что оба их родители просто живы даже если не живут под одной крышей. «Эй, не хочешь присоединиться к нам? Мы заказали пиццу, и Натан принёс новое кино». Заглянула в мою комнату Наташа прошлым вечером. «Спасибо, но я хотела написать кое-что. У вас всё готово на завтра?» «Ага, и у Заина тоже. Папа взял отпуск на неделю, и мы поедем в поход. Родители Натана отпустили его с нами. У нас будут отличные каникулы». «Я очень рада», — сказала я. «А что ты такое пишешь?» «Так, всего понемножку. Про жизнь. Я хотела закончить то, что начала писать в солнечном уголке спальни трое Те письма, что я писала ему. Про него. Я не хотела, чтобы он заглядывал в мою жизнь сквозь крохотные окошки нашего времени вместе. И даже когда он ушёл, он навсегда остался моим принцем, моей сказкой. Тем жили долго и счастливо которого мне не досталось. Может, дописав это, я обрету покой. И я всё писала на том серебристом ноутбуке, который он мне подарил. Я вынула его из машины вместе с остальным багажом и зашла в коттедж. Кондиционер работал на полную мощность. Расстегнув сумку, я достала алую шаль, которую привёз мне трой. Она обняла меня, как самый ценный мой дар. Я вышла к гамаку и задремала в нём под мягкий плеск волн. В этом крошечном месте огромного мира царила какая-то магия, исцелявшая меня. Может, это были воспоминания о настроем с троем, зёрна счастья, рассеянные в здешнем воздухе. Когда солнце начало садиться, я пошла в дом. Впервые за много месяцев я почувствовала, что проголодалась. Я начала готовить ужин до того, как позвонить Хафизу и детям. И только повесив трубку, я заметила её. Фотографию на полке над камином. Этого не может быть. Я подошла и взяла рамку в руки. Точно. Я почувствовала, как во мне всё затрепетало. Я же риэлтор, так что я доберусь до сути. Я включила компьютер и начала поиски. Они не заняли много времени. Увидев именно транзакции, я поняла, что разрываюсь между радостью и острым ощущением горя. Я снова взяла рамку с фото, но она выскользнула у меня из рук, и стекло разбилось. Чёрт, я её разбила. Начав собирать осколки, я вдруг заметила что-то, торчащее из-под фотографии. Это был другой снимок, расплывшееся неясное старое фото. Сначала я не обратила на него внимания, но потом, приглядевшись, поняла. Вот оно, прямо передо мной. И я села, замерев в недоверии. Всё это время. Всё это время эта крошечная штука могла изменить всё. Я чуть не начала всхлипывать от этой шутки мироздания, которую держала в руках. Но печаль смело волной решимости. Я сделаю это. Это должно быть так. Потому что у меня есть доказательства, что так должно было быть с самого начала. И я засмеялась от неизбежности происходящего. трой «Тройхитгейт». У тебя шансов не больше, чем у снежка в аду.